И вот, подумав, я решил построить вокруг моего жилья еще одну ограду, тоже полукругом, на таком расстоянии от прежней стены, чтобы выход из пещеры пришелся внутри укрепления. Впрочем, мне даже не понадобилось воздвигать новую стену. Двойной ряд деревьев, которые я лет двенадцать назад посадил вдоль старой ограды, представлял уже и сам по себе надежный оплот.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 Его обступал высокий лес, почти непроходимый, Так часто были насажены в нем деревья, И так густо они разрослись. Никому в мире не пришло бы теперь в голову, Что за этим лесом скрыто человеческое жилье. Чтобы входить в мою крепость и выходить из нее, Так как я не оставил аллеи в лесу, Я пользовался двумя лестницами, Приставляя одну из них к сравнительно невысокому выступу в скале,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 Если бы даже главное стадо погибло вследствие какой-нибудь несчастной случайности, у меня все-таки осталось бы несколько коз, и я мог бы без особенных лопот развести новое стадо. В конце концов, я остановился на последнем проекте как на более разумном, хотя осуществление его требовало немало времени и труда.